Глава 43. Бессонница, головная боль и усталость. Если вы страдаете от головных болей, вы можете принимать достаточно эффективные болеутоляющие средства. Миллионы людей делают это. Но у многих из тех, кто принимает регулярно аспирин, Появляется иная проблема. На этот раз в желудке. Аспирин может вызывать появление крошечных отверстий в выстилке желудка, которые в свою очередь могут превратиться в язву. Другие подобные аспирину лекарства могут поражать печень. Если вы подавлены, вы можете принимать антидепрессанты, Если нервничаете, успокоительные средства. Если вы не можете уснуть, и на этот случай есть таблетки. По оценкам в Соединённых Штатах более 25 миллионов человек страдают бессонницей. И на выписываемые по рецептам снотворные лекарства тратится более 100 миллионов долларов в год. Однако на состоявшемся в 1976 году в Нью-Йорке симпозиуме по проблемам нарушения сна врачи сообщали, что в большинстве случаев это лишь пустая трата денег и что многие из этих лекарств скорее вызывают бессонницу, чем ее лечат. Врачи из клиники нарушений сна при пациенте Стэнфордском университете докладывают, что около 40% пациентов, жалующихся на бессонницу, на самом деле теряют сон из-за того, что становятся зависимыми от лекарств, принимаемых ими в борьбе с бессонницей. После постепенного отказа от этих препаратов пациенты спят в среднем на 20% больше пациентов. И многие из них вообще не имеют никаких проблем со сном. Субъективный подход к этим субъективно вызываемым проблемам является более непосредственным и не имеет побочных эффектов. В случае бессонницы сначала запрограммируйте себя на альфа, что когда вы Входите в «Альфа» и медленно считаете в обратном порядке. Вы движетесь в направлении нормального, естественного сна. Потом, в любое время, когда вы будете лежать, не будучи в силах уснуть, войдите в «Альфа». Считайте в обратном порядке, начиная с двухсот. Возможно, отчёт ваш не будет долгим. Ваши мозговые волны замедлятся до тета, а потом и до дельта, уровня глубокого сна. Вот общая формула, позволяющая избавиться от неприятных проблем и нарушений. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Идентифицируйте проблему. Третье. Утвердите обратное решение. Четвёртое. Вообразите, как происходит решение проблемы. Пятое. Заканчивайте альфа-сеанс. Рассмотрим несколько примеров. Для проблемы головных болей вам следует применить следующую пятиэтапную процедуру. Первое. Войдите в альфа обычным образом через обратный отсчёт. Может оказаться полезным углубить уровень с помощью дополнительного обратного отсчёта или процедуры прогрессивной релаксации. Второе. Идентифицируйте проблему, мысленно сказав «У меня болит голова. Я не хочу, чтобы она болела». Третье. Утвердите решение, мысленно сказав «Когда я закончу сеанс и открою глаза при счете пять, у меня больше не будет головной боли. Я буду чувствовать себя болезнью». Прекрасно. Четвёртое. Визуализируйте себя, словно вы смотритесь в зеркало в полный рост. У вас болит голова. Вы выглядите соответствующим образом. Передвиньте изображение чуть влево. Головная боль уходит. Передвиньте картинку ещё левее. и вы образите себя уже без головной боли. Пятое. Считайте до пяти. При счете три, напомнив себе, что когда вы откроете глаза при счете пять, у вас больше не будет головной боли, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Когда достигнете счета пять, снова напомните себе, Выше сказанное и открывайте глаза. Если головная боль исчезла не совсем, подождите 5 минут и повторите процедуру. Иногда в случае сильной мигрени вам для облегчения может понадобиться пройти 3 сеанса с интервалами в 5 минут. В качестве другого примера можно взять усталость. Применим ту же базовую формулу. Первое. Войдите в альфа обычным образом и углубите уровень. Второе. Идентифицируйте проблему, мысленно сказав Я чувствую усталость. Я не хочу чувствовать усталости. Третье. Утвердите решение, мысленно сказав: "Когда я закончу сеанс и открою глаза при счёте 5, у меня больше не будет усталости. Я буду полон энергии". Четвертое. Визуализируйте себя усталым. Передвиньте изображение чуть влево и вообразите, как вы оживляетесь. Передвиньте картинку еще левее и вообразите себя динамичным и активным. Пятое. Считайте до пяти, напоминая себе до начала отсчета, При счёте 3 и достигнув счёта 5, что когда вы откроете глаза при счёте 5, вы будете бодры, полны энергии и в прекрасном самочувствии. Эту же формулу применяйте, когда вы подавлены. Вот 5 шагов для избавления от этого нежелательного состояния. Первое Пойдите в альфа и углубите его. Второе. Я чувствую себя подавленным. Я в депрессии. Я не хочу быть подавленным. Я хочу быть полным энтузиазма, энергии и оптимизма. Третье. Когда я открою глаза при счёте 5, я уже не буду подавлен. Я буду чувствовать себя на вершине мира. Четвёртое. Визуализируйте себя таким, какой вы есть. Передвиньте изображение чуть левее и вообразите себя оживающим. Передвиньте картинку ещё левее и вообразите себя с поднятой головой, расправленными плечами, оживлённым и энергичным. Пятое. Когда я открою глаза при счёте 5, я буду чувствовать себя великолепно. Повторите это при счёте 3 и ещё раз при счёте 5 перед тем, как открыть глаза.